Г. Оптимизм в противовес пессимизму составляет четвёртую пару противоположностей. Я питаю большие сомнения, можно ли в дальнейшем применить к типам Джемса эту общеизвестную противоположность, по которой можно различать человеческие темпераменты. Так, например, что эмпиризм Дарвина тоже пессимистичен. Понятно, что он таков для человека, который держится идеологического мировоззрения и смотрит на другой тип человека через очки бессознательной проекции чувства. Но сам эмпирик отнюдь не обязан в силу этого считать своё воззрение пессимистичным. Или, например, согласно типизации Джемса, будет ли оптимистом мыслитель Шопенгауэр, мировоззрение которого чисто идеологично, точно так же как чистый идеологизм у Панишат. Сам Кант Интровертный тип во всей его частоте стоит по ту сторону оптимизма и пессимизма, так же, как и великие эмпирики. Поэтому мне кажется, что эта противоположность не имеет ничего общего и с типами Джемса. Подобно тому, как существуют интровертные оптимисты, точно так же бывают и экстравертные оптимисты, и vice versa. Однако вполне возможно, что Джемс, впало в это заблуждение на основании отмеченной ранее субъективной проекции. С точки зрения идеологизма, материалистическое или чисто эмпирическое или же позитивистское мировоззрение оказывается совершенно безотрадным. Идеолог будет ощущать такое мировоззрение, как пессимистическое. Там уже кто верит в бога материю, материалистическое мировоззрение покажется оптимистическим. Дело в том, что материалистическое воззрение перерезает идеологизму жизненный нерв, ибо оно парализует его главную силу активное отперципирование и осуществление первообразов. Поэтому такое воззрение должно казаться ему безусловно пессимистическим, ибо оно лишает его всякой надежды когда-нибудь вновь увидеть вечную идею, осуществлённой в явлении. Мир реальных фактов означает для него изгнание и длительную оторванность от родины. И если Джеймс проводит параллель между материалистическим воззрением и пессимизмом, то это обстоятельство могло бы служить указанием на то, что он лично стоит на стороне идеализма, предположение, которое легко можно было бы подтвердить целым рядом других черт из жизни этого философа. Это обстоятельство могло бы также объяснить, почему жёсткий тип tough-minded наделён этими тремя несколько подозрительными эпитетами: сенсуалистический, материалистический и религиозный. На это же обстоятельство указывает также и то место в прагматизме, где Джемс сравнивает взаимную антипатию между типами со встречей между бостонскими туристами и населением Крипль-Крика. Бостонцы известны своим одухотворенным эстетизмом. Крипль-Крик известный своими рудниками округ Вирджинии, Из этого можно легко представить себе, какова между ними противоположность. Такое сравнение не особенно лестно для другого типа, и заставляет предположить такую окрашенную чувством антипатию, которую даже сильное воле экс справедливости не способно совсем побороть. Но именно этот маленький человеческий документ представляется мне драгоценным доказательством того факта, что между двумя типами действительно существует раздражающая противоположность. Может показаться мелочным, что я до известной степени подчёркиваю именно такие несовместимости в чувстве, но я многократно на опыте убеждался в том, что именно такие чувства, удерживаемые за порогом сознания, при известных обстоятельствах влияют неблагоприятно даже на самое превосходное рассуждение и не допускают соглашения. Ведь легко можно себе представить, что и население крипит крика имеет своё особое воззрение на бостонских туристов.